217. Апрель 6. При оценке земной мощи, силы, золота хорошо помыслить об основах. Не могут быть они изменены силой земной. Хотя бы и выражалась она в сотни миллиардов. Каждый из миллиардов смертен, и тело его подвергается возможности всяких болезней, напастей, а также и нервная система, не может избежать всевозможных воздействий. И тело умрет, и деньги не спасут от действия неумолимых законов. Вся денежная власть, впрочем, как и всякая власть, земная, временная, приходящая, призрачная для ее носителя, хотя он не осознает этой призрачности. Чем речь и поразительнее смена декораций после смерти физического тела, когда уже не земное, но духовное вступает в свои права. И нищий миллиардер переходит в мир тонкий, ничего с собой не беря, кроме незримых на земле накоплений и богатства духовного. Если они ничтожны, и богатств нет, то жалок и туск жребий развоплощенца, особенно если дела его были злые. Основы непоколебимы. Но знания, собранные на земле и касающиеся жизни духа, окажутся истинным сокровищем, приносящим богатые плоды и дающим возможность сознательного, радостного и светлого пребывания в надземном. Каждая мысль света приносит свои следствия и питает дух. А так как пребывание в надземном во много раз длительнее земного, то и ценность благих накоплений приобретает особо глубокое и плодоносное значение.